Глава двенадцатая. Предложение. Ужин проходил в напряженном молчании. Эр схмурился и злился, но не спешил делиться своими мыслями. А я плюнула на его заморочки и наслаждалась вкусной едой. Поскольку Айком был прав, есть хотелось зверски. Едва мы расправились с ужином, как зазвучала протяжная мелодичная трель. Входящий вызов от советника Лиама. Отчитался домашний помощник. «Соединить!» – устало произнес мой муж, отставляя столовые приборы. После этой команды прямо посередине стола материализовалась голограмма мужчины. «Генерал Луар, рад видеть, что вам уже лучше. Мне сообщили, что к вам отправился посол Мрейр Мурр. Группа сопровождения для уважаемого Тирса прибудет к вам примерно через 10 минут». Заметно нервничая, произнес зрелый мужчина с голубыми волосами. «Разумеется, я приму их». Ответил Эрс, почтительно кивая советнику. «Поздравляю вас с обретением источника. Совет выражает надежду, что вскоре вы сможете вернуться к своим обязанностям». С некоторой опаской произнес голубоволосый, а проекция его головы повернулась ко мне. Мужчина внимательно осмотрел меня цепким взглядом черных глаз. Сочетание легкомысленного голубого цвета волос и вполне серьезного выражения лица советника было настолько странным, что я с трудом удержала улыбку. «Тир-Луар, с прибытием. Могу я поинтересоваться, чем вызван интерес многоуважаемого Тирса к вашей персоне?» – спросил мужчина. «Не могу знать. Вам лучше задать этот вопрос Мейру. Не стала я делиться особенностями нашего с медвекотиком Союза». Мужчина не стал спорить, только склонил голову в знак почтения, и голограмма растаяла, оставляя нас с Эрсом смотреть друг на друга. «Мне тоже интересен этот момент. И опыт подсказывает мне, что вы знаете больше, чем пытаетесь сказать». задумчиво произнес мой супруг спасибо за ужин, Айк. блинчики были великолепны поблагодарила я айком игнорируя невысказанный вопрос мужа в какой комнате мы с меэйром можем разместиться уточнила я поднимаясь из за стола посла сейчас заберет группу сопровождения а что касается вас неужели моя супруга не запомнила дорогу до спальни мужчина определенно пытался меня смутить или напугать в эмоциях эрса отчетливо ощущалось какое то злорадное предчувствие. Ну что же, в эту игру можно играть вдвоем. Но раз вам так удобно, пожала я плечами, изображая равнодушие, и направилась к выходу из кухни. Мэйр, который методично умывался, пока я беседовала с Эрсом, встал и последовал за мной. — Вы куда? — искренне удивился Брюнет. — В спальню. День был трудным и нервным, поэтому необходимо отдохнуть, — пояснила я, не поняв реакция супруга. — За послом сейчас приедут. Ему выделен отдельный комфортабельный коттедж. произнес этот наивный парень. Он явно не знаком с повадками котов, но и тирсом соответственно. Переглянувшись с медвикотиком, мы одинаково фыркнули, веселясь над реакцией мужчины. Я посмотрю, как они убедят Мейера последовать за ними. С улыбкой отозвалась я, как раз в тот момент, когда раздалась новая мелодичная трель оповещения. Эрс раздраженно потер переносицу и отдал команду Айку впустить гостей. Встречать делегацию мы переместились в гостиную. Я заняла небольшую софу в углу, чтобы не привлекать к себе много внимания, но мэйр последовал за мной. По сложившейся у нас традицией мой пушистый папочка разлегся рядом, занимая все свободное пространство, и уложил голову ко мне на колени, игнорируя факт появления группы ашхарцев. Трое мужчин разного возраста с незнакомыми мне нашивками на однотипных пиджаках вежливо поприветствовали Эрса и меня, а потом обратились к Мэйру. «Посол Мрейр Мурр, мы были заблаговременно извещены о вашем визите, поэтому не встретили вас в порту. Позвольте проводить вас в ваши апартаменты», натянуто улыбаясь, произнес самый молодой из прибывших. На вид парню было двадцать с небольшим лет. Но он так старался выглядеть представительнее и старше, что смотрелось это весьма забавно. В ответ мэр приподнял лобастую голову с моих коленей и громко зевнул, после чего потерся носом о мои руки, намекая мне на то, что я давно не гладила его за ушами. И правда, чего это я? С удовольствием запустила руки в плотный мягкий мех, наслаждаясь ощущением живого тепла, стараясь не обращать внимания на потрясение, отразившееся в четырех парах глаз. Повисла неловкая пауза, которую заполнило басовитое тарахтение медвекотика. Молодой блондин бросил растерянно обиженный взгляд на темноволосого мужчину постарше, что стоял слева от него. «Тиралуар, не могли бы вы передать нашу просьбу многоуважаемому Тирсу?» Испытывая явную неловкость, попросил тот меня. «Почему вы решили, что Мэйр вас не услышал или не понял? У Тирсов прекрасный слух, и они не менее разумны, чем вы или я», отозвалась я, пожав плечами. «Посол Мрейрмур, вы последуете за нами к выделенному вам жилью?» Обратился напрямую к Тирсу, самый старший на вид мужчина, молчавший до сих пор. «Мой пушистый папочка соизволил оторвать голову от моих коленей». Он внимательно просканировал своими желтыми глазами ашхарцев и громко фыркнул, выражая свое несогласие с их приглашением. «По-моему, это было нет. А вы как думаете?» Прервала я затянувшуюся паузу. «Определенно». В таком случае мы вынуждены откланяться. И все же, быть может, вам известно, с какой целью посол прибыл наш хару уточнил глава группы. мэр редко поясняет мне свои решения», – честно ответила я. «Редко, но все же иногда общаются», – настаивал проницательный мужчина зрелого возраста. «Да», – не стало спорить я с очевидным. «Вы не возражаете, если мы с вашей помощью будем вести переговоры с многоуважаемым Тирсом?» «Дело в том, что его визит хоть и не был запланирован, но весьма выгоден как для Ашхары, так и для его планеты. У нас есть оборудование, которое в прошлый визит заинтересовало посла, но мы не сумели адаптировать его под нужды тирсов, из-за отсутствия чётких голосовых команд. Если вы выступите своего рода переводчиком, то это может принести большую пользу обеим сторонам, а вы получите свои комиссионные сделки Поверьте, это очень впечатляющая сумма», – сказал делегат. Я внимательно посмотрела на Мэйра, который тоже внимательно слушал ашхарца утратив свое дурашливое настроение. Медвикотик был взволнован перспективой и активно транслировал мне свое согласие и надежду. «Я сделаю все, что в моих силах. Но можно полюбопытствовать?» – уточнила я. «Конечно», – кивнул довольный переговорами мужчина. «Раз эта сделка так важна, почему вы раньше не воспользовались услугами эмпата?» – задала я интересовавший меня вопрос. «Даже сильнейшие из специалистов не сумели понять ничего из объяснений Тирсов. Мы расшифровывали их послания по разрозненным образом, которые увидели пси-специалисты. Ваши коммуникативные способности впечатляют, Тира. Вам очень повезло с супругой, генерал Луар», – почтительно произнес мужчина. «С момента, как мы заговорили о моих недавно выявленных способностях, от Эрса исходили волны гнева и почему-то страха. Он что, не был уведомлен о моей эмпатии? Странно». «Благодарю», – неохотно произнес муж, продолжая злиться. Дальше мы добрых пятнадцать минут прощались с делегатами, вызывая у Мейера веселое недоумение. Не понимал он, зачем тратить столько времени на никому не нужные церемонии. Эрс старательно удерживал на лице вежливую улыбку, продолжая кипеть негодование внутри. Но едва дверь за гостями закрылась, он резко повернулся ко мне, прожигая гневным взглядом. «Чего я еще не знаю о вас, Кира?» — спросил этот неуравновешенный тип.